71 февраль 2 С одной стороны, младенческий материализм, отрицающий все, что поверх его ограниченного понимания, с другой — чудовищные суеверия, мракобесие колдовство и самые вредные формы магии и служения тьме. Какие еще признаки суеверия надо искать, чтобы убедиться в трагическом положении человечества? Военные средства массового убийства, отравление химическим и бактериологическим оружием, страшное распространение наркомании во всех видах, алкоголизм, загрязнение водоемов, уничтожение лесов и животных, птиц и рыбы, словно обезумело человечество в стремлении своем уничтожить себя и все живое на планете. Какие еще доказательства нужны, чтобы поверить древним пророчествам о страшном времени конца Кали-юги? Много еще можно добавить ко всему этому из того, что происходит сейчас на земле. Но без добавления ясно одно, что дальше так продолжаться не может, если люди хотят уцелеть, иначе конец Кали-юги может действительно стать концом.